Глава 10 На следующий день Адамберг, довольно сносно выспавшийся в металлической кровати с бортиками, узнал, что Гвинаэль уже пришла в себя. А его ежик нет, тайком подумал он, и ему стало стыдно. Врач распорядился, чтобы они приходили к одиннадцати часам. К этому времени он уговорит девушку одеться и хоть что-нибудь поесть. «В одиннадцать, значит, ты пойдешь со мной?» спросил Адамберг у Тот поморщился. «Ненавижу такие визиты», — сказал он. «Я тоже. Но все равно я за тобой заеду минут через пятнадцать, даже раньше». «Ты следил за окнами Бразы вчера вечером?» Они перекладывали карты, вероятнее всего Таро. Никакой эротики. «Погоди минутку. Меня что-то беспокоит. Какая-то мысль. Как будто что-то царапнуло». Адамберг невольно почесал руку и задрал рукав, чтобы взглянуть на укус. «Какая-то мошка». В этом году они начали кусаться раньше обычного и теперь не перестанут до самого ноября. Глобальное потепление пошло им на пользу. «Блоха, ты все еще о них думаешь?» — поинтересовался Матье. «Но разумеется, я из-за них чешусь и бешусь. Они не выходят у меня из головы. Планирую провести опрос. Вечером расскажу». Адамберг с опозданием уселся за длинный стол, где уже завтракали его подчиненные. В отсутствии эстолера, который лучше всех в бригаде умел варить кофе, этим занялся Меркаде, а Виренг тем временем отправился за хлебом, маслом и сахаром. Под озабоченным взглядом Меркаде Адамберг налил себе полную чашку. Очень вкусно, лейтенант, сказал он. Мне за эстолером не угнаться, с кислой миной признался Меркаде, но постараюсь подучиться. Нельзя же быть талантливым во всем. Однако прямо сегодня мне понадобятся все ваши актерские способности. Сейчас все вам расскажу, и если это покажется вам полной ерундой, тем хуже для вас, все равно придется этим заняться. Между нашими жертвами нет почти никакой связи, кроме одной маленькой детали. На обеих имелись свежие укусы блох и не следа старых укусов. «Поскольку у нас нет никаких других зацепок, нам придется исходить из того, что убийца, контактируя с жертвами, наградил их своими блохами». «Это не так серьезно, как ножевые ранения», — пробурчал Ританкур. «Я же сказал, Ританкур, если это покажется вам полной ерундой, тем хуже для вас». «Отсюда можно сделать вывод, что на убийца этих тварей было предостаточно», — совершенно серьезно произнес Вейренк. «Более того, Луи, они на нем кишмяки кишели Невозможно передать другому человеку блох, если у тебя самого их всего три штуки. Их должно быть очень много. В этом и состоит мой интерес». «Откуда нам знать, что это блошиные укусы?» — спросил Меркаде, отрезая четвертый кусок хлеба. «Они располагаются редком, как правило, по три точки. Их очень легко распознать, и судмедэксперт здесь не дурак». «Цель операции?» — спросил Наэль. «Определить, кто из жителей Лувьека может быть носителем блох». «Получается, мы будем ходить по домам и спрашивать жителей, не блохасты ли они?» — уточнила Ританкур. «Ританкур», — вздохнула Дамберг, — «отныне и на время всего расследования вы постараетесь превратить вашу силу в мягкость и доброжелательность. Думаете, вам удастся?» «В лучшем виде. Даже вы меня не узнаете». «Прекрасно. Вас загодя снабдят официальными документами от санитарного департамента мэрии и планом Ловьека с номерами домов и именами жителей. Я уже предупредил мэра. Он подготовит необходимые документы. И вы приступите к обходу. В Ловьеке примерно 450 домов и квартир. Примерно по 75 на каждого из вас шестерых, включая двоих парней Матьё и принимая в расчет перерывы на отдых Меркаде». «Это займет у вас два дня, но вопросы простые, и визиты займут не больше нескольких минут. Возьмете в мэрии велосипеды. Меркаде, пейте побольше кофе, чтобы вы могли продержаться 4-5 часов». «Пять часов», — сокрушенным видом проговорил Меркаде. «У меня ни за что не получится. Максимум четыре с половиной». «Насколько мне известно, блохи к нам переходят от собак и кошек», — сказал Наэль примерно половина местных жителей держит домашних животных, а значит, у половины жителей могут быть блохи. И для чего тогда все это? Чтобы у нас появилось несколько сотен подозреваемых? «Не все так просто, лейтенант», — возразил Адамберг. Да, в половине домов или около того живут домашние питомцы, но это не значит, что их владельцы сплошь покрыты блохами. А я полагаю, что на убийце их была целая колония, раз уж они с него дважды перебирались на жертвы. «Полностью согласен», — кивнул Виренг. «А почему на одних блохи живут целыми колониями, а на других нет?» — спросил Меркаде. Адамберг налил себе вторую чашку кофе и пустил кофейник по кругу. «Придется мне прочитать вам небольшой доклад о блохах. Возьмем собаку или кошку, которая живет в доме, но выходит на улицу. Вы, скорее всего, заметили, что по улицам Лувьека свободно разгуливает довольно много животных». Они возвращаются домой и приносят блох. Если их лечат, блохи умирают и все. Но люди здесь не богатые, а препараты от блох не дешевые. К тому же обработку нужно часто повторять, не говоря уж о ежегодных визитах к ветеринару. Если питомец не защищен, и таких здесь большинство, он обязательно подхватит блох и принесет заразу в дом. Потому что блохи не живут на самом животном. Насытившись, они покидают его и разгуливают по жилищу. Почти все они живут на полу. Проголодавшись, они снова заползают на хозяина и кусают его. Потом опять уходят. Известно, что блоха откладывает от 20 до 50 яиц в день в течение трех месяцев. Из яиц очень быстро развиваются личинки, которые за две недели, самое большее за месяц, превращаются во взрослых особей, способных, в свою очередь, кусаться и откладывать яйца. «Собаки и кошки, конечно, многих из них уничтожают, но только представьте себе, сколько их еще остается в доме!» «Вот черт!» — воскликнул Меркаде. «Да чего они быстро размножаются? Получается, они скоро сожрут жителей заживо?» «Ну, не совсем. Будут только иногда кусать, до да костей не обгладают потому что их излюбленное меню не люди, а кошки и собаки, а человека они кусают только когда есть больше нечего. Поэтому все рушится, когда животное исчезает из дома, убегает, теряется или умирает. В таком случае изгладавшиеся блохи, лишившись своего вкусного хозяина, набрасываются на человека и используют его, так что нас интересуют владельцы, не лечившие своих животных и потерявшие их. «Откуда вы столько знаете о блохах?» — спросил Наэль. «Наэль, разве вы забыли те времена, когда мы с утра до ночи пахали, расследуя дело, связанное с чумой?» «Об этом деле рассказано в романе «Фред Варгас. Уйди скорей и не спеши обратно». «Конечно, не забыл. Вот тогда-то я и проработал тему». «И какие же вопросы мы задаем?» — продолжал Наэль. «Первый» имя, возраст, второй, есть ли в доме животное, третий, обработано ли оно от блох, четвертый, сколько человек живет в доме, их имена и возраст, и, наконец, самый важный, пятый. Если питомца уже нет, то что с ним стало, умер ли он или был кому-нибудь отдан? Воспользуйтесь случаем, дайте им подписать бумаги и понаблюдайте, левши они или правши. «Ничего сложного», подытожил Веренг, «главное, никого не обидеть» и принять меры предосторожности. Не входите в дом и держитесь от собеседника на расстоянии не менее 35 сантиметров. Блоха не способна прыгать очень далеко или очень высоко. Мы с Матьё поедем к кузине Анаэль, а вы отправляетесь на охоту». Адамберг и Матьё за весь недолгий путь до дома Гвинаэль-Бриан не перекинулись ни словом, зная, как тягостно отвечать на вопросы раздавленных горем пострадавших. От утешительных речей не было никакого проку, приходилось выдавливать их из себя с большим трудом. «Не весело», — в конце концов буркнул Матьё. «Ты начнешь, спросил Дамберг. «Ты ведь с ней знаком». «Ни за что. Тебя назначили начальником. Ты и начинай». «Хочешь соскочить?» «Так точно. И ты тоже». «Так точно». Врач открыл им дверь и поздоровался кивком. Сидевшая на стуле молодая женщина, сгорбленная, осевшая, словно мешок, державшая на коленях стиснутые, туго переплетенные пальцы, подняла на них измученное лицо с тусклыми глазами. Она была невзрачной от природы, а выражение полного безразличия еще больше портило ее. Полицейские сели на стулья по обе стороны от нее. «Конечно, это вам не поможет», — заговорил Адамберг ласковым голосом. «Но знайте, мы вам глубоко сочувствуем. Мы найдем того, кто это сделал». Сколько раз ему приходилось произносить эти заученные фразы, глядя в полные равнодушие глаза. «Это Виконт», — сказала она. «Там был его платок», — она произнесла первые слова. «Это было уже кое-что». «Платок его, но это не Виконт. Полиция никогда ничего не находит». «Случается, что находят у вашей двоюродной сестры. Была собака или кошка?» «Нет, конечно нет. Понимаете, с нашей работой. К вам в магазин заходили люди с домашними животными?» «Нет, это запрещено по соображениям гигиены. И теперь это уже не мой магазин», твердо проговорила она. «И не мой город. Продам все и уеду. Дядя предложил мне работу в Динане». «Какую работу?» он кровельщик. Буду с ним лазить по крышам и в один прекрасный день упаду и разобьюсь. Только этого и желаю». «Понимаю», — сказал матье. Он, как и Адамберг, знал, что в такую минуту бесполезно перечить будет только хуже. «Анаэль не контактировала недавно с питомцами ваших друзей или с кем-нибудь из друзей, у кого есть домашнее животное», — продолжал Адамберг. «Мы заняты в магазине целый день, вам это наверняка известно. А почему вы спрашиваете о каких-то животных?» «Потому что вашу кузину покусала блоха». Гвинаэль растерянно посмотрела на него. По крайней мере, ему удалось на секунду увести ее мысли в сторону. «Кузину убили, убили, а вы мне рассказываете про какую-то блоху? Вы с ее помощью собираетесь найти убийцу?» «И последнее», — произнес Адамберг, вставая и тем самым намекая, что этот вопрос и несерьезен. «Ваша кузина проезжала по вечерам мимо освещенных окон дома Браза. Там дорога идет на подъем, вряд ли она двигалась быстро. Она не говорила вам, что видела там что-то, скажем так, необычное, неожиданное». «Вы говорите о слухах, так?» «Да». «Нет, Анаэль ни о чем таком не упоминала, а она мне рассказывала абсолютно все». «И еще одно, вы не знаете?» Анаэль наступала на тени. Гвинаэль слабо пожала плечами. В этих идиотах, которые верят, что их душа будет покалечена, если кто-то поставит и ногу на их тень. Мы с Анаэль считали их тупыми и недоразвитыми. Гвинаэль потернула распухшие глаза. Но она действительно так развлекалась. Она всегда была строптивой, любила приколы и при каждом удобном случае наступала на тень, когда шла по улице, просто не могла удержаться. Я не раз говорила ей, чтобы она не связывалась с этими дебилами, но Анаэль однажды на полном серьезе объяснила мне, что таким образом лечит их от страха. Кто-то наступает им на тень, потом с ними ничего не происходит, и они постепенно перестают верить в эту чушь. А почему вы спрашиваете? Потому что Гаэль Левен был знаменитым попирателем теней, и его однажды угрожали убить. Кто? Марий Серпантен. «А, понятно, это мерзкая гадюка», — отозвалась Гвинаэль. «Но одно дело угрожать. Вы заметили, что те, кто бережет свои тени, не выглядят хрупкими и слабыми, как можно было бы предположить?» Врач принес ей чашку кофе и знаками дал им понять, что подмешал в него лекарство, чтобы ей стало лучше. «Вовсе нет», — снова заговорила она, — «и не такие уж они безобидные. Им кажется, что их жизнь в опасности, и они защищаются». Они зовут друг друга тини-любами и собираются дважды в месяц, чтобы организовать оборону. Смех да и только. Кстати, они составили список злумышников, которых называют тини-давами. Вы понимаете, что они собой представляют? Это кажется смешным, но теперь, когда вы об этом заговорили, я думаю, что вы, может быть, правы. «Откуда вы все это знаете?» — Гвинаэль высморкалась в десятый раз. От своей подруги, Лоры Селестен, ей захотелось побывать на одном из их собраний просто ради развлечения. Но когда она оттуда вернулась, ей было не до смеха. Двое или трое из этих типов предложили заставить поплясать тенедавов. Что они под этим подразумевали? Лора не знает. Может избить или... Молодая женщина снова залилась слезами, Адамберг встал и положил ей руку на плечо. Спасибо, Гвинаэль, мягко поблагодарил он. Они вышли, и Адамберг сделал долгий выдох. Тяжко, признался он. Обычно я отправляю к пострадавшим лейтенанта Фруаси. Она вечно пребывает в тревожном состоянии, но держит удары лучше, чем я. У меня такое ощущение, будто я только что с похорон, сказал Матьев, взъерошив белобрысые волосы. Надо пойти выпить. В такой час? В такой час. Пойдем. «Версия кровосмесительной связи мимо. Тебе обязательно было обсуждать с ней блох?» — спросил Матьё, как только они уселись с двумя рюмками коньяку за столько в кафе у Нарбера в полукилометре от трактира 2Кю. «У Нарбера», — повторил Адамберг, разглядывая вывеску. «Не горячись, это просто имя человека, открывшего кафе. Кажется, он прадето нынешнего владельца. И не имеет ничего общего с нашим Нарбером. К вопросу о блохах». Ты специально о них упомянул, чтобы ее встряхнуть, или это серьезно? Серьезно, Матьео? Эти мелкие твари, как я тебе уже говорил, меня очень интересуют. В это самое время члены обеих наших команд стучатся в двери жителей Лувьека и от имени санитарной службы мэрии ищут всех вероятных носителей блох. Ты действительно в это веришь? В то, что убийца поделился блохами со своими жертвами? Да, это кажется мне вполне вероятным. «И этого достаточно, чтобы звонить во все двери Лувьека? Этому конца не будет, дружище. У половины жителей городка есть домашние животные. Блохи бывают разные. И что ты будешь делать потом? Составим список зараженных? А потом? Потом проверим алиби. Все население допрашивать не придется». «Алиби. Ты же знаешь, все будет как обычно. Мы были дома и смотрели телевизор. Мы уже легли спать». Из этого редко получается что-то извлечь. Муж или жена всегда подтверждают алиби друг друга. Посмотрю, какие фильмы показывали в среду вечером, во время убийства, по самым популярным каналам, Нас сначала Блохи. «Зачем ты заговорил с ней о тенях?» Я пытаюсь понять фразу Гаэля, а еще эти невнятные слова в конце. Я подумал, а вдруг он хотел предупредить о какой-то опасности, например, о тенелюбах. Но это не соответствует началу. Ничего подобного, если только он не хотел что-то сказать об одноногом. Но вспомни угрозы серпантен в трактире. Было бы полезно внедриться в их группу, тебе случайно. Не доводилось слышать, что здесь завелся живодер? Огорошенный матью со стуком поставил рюмку на стол. — Ты к чему клонишь, коллега? — спросил он. — К тому самому, к живодеру, любителю убивать кошек или небольших собак, — проговорил Адамберг, потом улыбнулся и добавил. «Сейчас ты гадаешь, как это вышло, что министр отправил меня вести это расследование». «Есть такое», — признался Матьё. «Представь себе, мне это тоже непонятно. Так что же, тебе что-нибудь известно об убийце кошек? Судя по твоему лицу, у тебя появилась какая-то мысль». «Это не один убийца, а банда мелких поганцев, которые этим развлекаются. Душат животных, до чего мерзко». Мэр с удовольствием положил бы этому конец, потому что от мальчишек, которые начинают с таких игр, в будущем ничего хорошего ждать не приходится. Как вышло, что их до сих пор не поймали, потому что у них свои приемы. По средам или по субботам один из них подманивает кошку кусочком паштета и ловит ее. Прячет в рюкзак, а потом они с приятелями утаскивают ее в пустынное место. Там и происходит церемония удушения. «Отвратно!» Затем кто-нибудь находит труп кошки и все. Иногда не ради особого удовольствия добавляют лягушку со вспоротым брюхом или воробья с оторванными крыльями. Скоро из них вырастет банда садистов, это я тебе говорю. И давно это началось? Примерно год назад. По твоим прикидкам, сколько животных они прикончили за год? Нашли то ли 28, то ли 29, но если им удается проделывать это дважды в неделю, то, не считая каникул, получается не меньше 60. Многовато. Да, в ловъеке шутников хоть отбавляй, повторил Адамберг свои недавние слова. Поблизости есть интернат? Да, в северной части городка. Мы думаем, они оттуда. Сколько всего там детей? Около 50, когда в семье трудный ребенок, многие родители опускают руки и сдают его в интернат, и таких куда больше, чем ты думаешь. В воскресенье дети могут проводить дома, если хотят, некоторые на отрез отказываются, а ты говоришь, какого они возраста? От 8 до 12 лет, тех, кто старше, отправляют домой. А как они выходят за территорию по средам и субботам? Вокруг интерната большой парк, окруженный колючей живой изгородью. «Но ты же знаешь, мальчишек, они всегда найдут способ удрать. Небольшой просвет между веток, и они на воле». «Разве днем они не находятся под контролем?» «Днем они находятся в своих комнатах и делают уроки. Комнаты на шестерых. Если один сбегает, остальные ни за что его не выдадут. Круговая порука». Будь я на твоем месте, если ты бы мне позволил, я съездил бы в интернат и осмотрелся. Это идеальное место для того, чтобы в человеке вызрело раздражение и злость, а потом ненависть и жестокость. Нужно будет обыскать рюкзаки. Самое любопытное — это рюкзаки, потому что... Пойманная и насильно засунутая в незнакомый рюкзак кошка пытается вырваться и царапается изо всех сил. Она может прямо там обмочиться от страха. Короче, она портит рюкзак, дерет его когтями, рвет. Если ты осмотришь 50 рюкзаков, то почти наверняка найдешь маленьких начинающих убийц». Матью молча кивнул. «Сделаю», — произнес он. «Но мне казалось, ты приехал заниматься настоящими убийствами». «Маленькие живодеры могут играть свою роль в этом деле. Я не считаю, что убийцей может быть ребенок. Ты прекрасно знаешь, что не бывает прирожденных убийц». Я думаю об их родителях, особенно об отцах, о ребенке, с которым плохо обращаются, о сыне грубого подонка, а значит, сыне, возможно, в убийце. Ты перескакиваешь с одного на другое, с убийцы на блох, с блох на живодеров, с живодеров на их выродков папаш. «Матье, у всякой дороги есть ответвление».